Глава третья. Сказочно повезло. Я проспала. Нет, не так. Я проспала. В первый же рабочий день. И мне было бы легче от сознания, что виноват в этом сломавшийся будильник, незаряженный телефон или батарейки, которые именно в этот ответственный момент решили распрощаться с жизнью и поехать на свалку. Увы, виновата в этом была только я. Ведь я забыла включить будильник и забыла продублировать будильник на телефоне. А ведь я всегда перед экзаменами заводила их вместе. Поразительная забывчивость. Позавтракать я, конечно, не успела. Какой завтрак, если у меня на все про все 30 минут? Чтобы одеться и доехать до кофейни, адрес которой Виолетта Ивановна мне вчера продиктовала. Заходить следует с черного хода, это я помню. Ну что ж, раньше по физкультуре «забег» у меня были одни пятерки. Стоит тряхнуть стариной. Хорошо, что я живу в двух остановках от метро, а кофейня я судорожно пробила адрес в Яндекс-картах, всего лишь в пяти остановках. Потом надо пройти вдоль шоссе, свернуть к жилым домам. Так получается, что она в самом торце дома. Пробормотала я с ужасом, понимая, что не уложусь в оставшиеся десять минут, что они подумают обо мне – кошмар. В дороге я попыталась расчесаться и убрать волосы в хвостик. Да, это немного не та прическа, которую я планировала. Но даже ее толком сделать не получилось. Оказывается, без четверти девять едут на работу и другие люди. Толкучка в метро стояла ужасная. Пришлось завязывать хвост на ходу, когда бежала от метро. Стоит ли говорить, что в кофейню я вломилась не с первого раза? Черных ходов оказалось два. Один закрыт, а во второй вели две каменные ступеньки, на которых я чуть не растянулась. Открыв черную железную дверь, весьма неприглядную, я ввалилась в небольшую уютно обставленную прихожую. Вешалки со спецодеждой для поваров, тумбочки для обуви, зеркало в полный рост, аккуратный линолеум на полу. Здесь было очень чисто и приятно, пусть и без окон. «Наконец-то!» — со вздохом сказала Виолетта Ивановна, выглядывая из соседней комнаты. «Проходи, Анастасия, скорее! Опаздывать первый день — это...» Она повертела в воздухе пальцами, неодобрительно причмокивая. Я залилась краской стыда и сразу же призналась. «Простите, я не хотела опаздывать, но вчера забыла поставить будильник и проспала». Думала, старушка и дальше примется меня отчитывать. Все-таки кадровик и бухгалтер в одном лице. Но она вдруг легко отмахнулась. «Ладно, что уж теперь. Проходи в комнату для персонала. Садись. Сейчас я принесу кофе». Переведешь дух, и заодно подождем Артура Георгиевича. Что-то он сегодня тоже опаздывает. Комната для персонала напоминала школьную столовую. Вот только никого в ней не оказалось, кроме меня. Виолетта Ивановна подошла к кофемашине, стоявшей в самом углу, и принялась колдовать над кофе, весело постукивая склянками со специями. Я села на металлический стул и поджала под себя ноги. Все-таки странно, что нет других официанток, Или они уже работают в зале?» Мои подозрения подтвердила Виолетта Ивановна, которая спустя минут пять принесла на широком золотистом подносе две дымящиеся чашки. «А наши уже работают. С полчаса как. Угощайся, Анастасия. Фирменный рецепт». Пододвинула она мне широкую круглую чашку с непривычно волнистым краем. «Любопытно. Никогда не пила из таких чашек». Я пригубила кофе и зажмурилась от удовольствия. Это был не просто вкусный кофе, а самый лучший кофе в моей жизни. Чуточку миндаля с легким ароматом карамели. Возможно, есть корица. Или мне только кажется. Не сладкий, терпкий, но и не горький. Идеальный кофе. Виолетта Ивановна не без удовольствия отхлебнула из своей чашки. «Когда-нибудь и ты научишься такой варить», — усмехнулась она. «Главное, слушайся старших». И не волнуйся. Не волноваться по поводу чего? Кофе обволакивал мой разум, успокаивал и одновременно придавал бодрости. Он как будто становился частью меня, оберегал и поддерживал. Ты скоро поймешь. Туманно отозвалась Виолетта и снова пригубила свой кофе. Она явно не могла оторваться от него, как и я от своего. Пока полностью не выпила напиток, до последней капельки, не смогла отставить чашку на стол. Вернее, я хотела ее туда поставить, но когда потянулась, чтобы сделать это, стола передо мной не было. Я ухнула куда-то вниз вместе со стулом, на котором сидела. Крик застрял в моем горле, а ужас охватил запоздало. Потом, когда стул вдруг перенес меня в другое помещение, мягко опустился на черную кафельную плитку. «Ну как? Как это возможно? Что за галлюциногенный напиток я пила?» Я очутилась в кабинете и чашку машинально поставила на столешницу красного дерева. Потом подняла глаза и ахнула. Передо мной сидел он, тот самый мужчина с центрального кольца, даже в том же ярко-оранжевом галстуке. «Рад снова видеть. Добро пожаловать в мою кофейню». Без всякого стеснения поздоровался со мной он и протянул руку. «Надеюсь, ты плотно позавтракала? У нас будет насыщенный день». «Вы? Вы?» «Что вы здесь делаете?» Я не спешила пожимать чужую руку. «Как он здесь очутился?» «Почему именно он?» «Как я попала сюда?» «Неужели меня накачали запрещенными препаратами и похитили?» «А как же мама? Она ведь даже не знает, где меня искать». Потом я вспомнила об оставленном на столе договоре и испытала некоторое облегчение. «Наверняка там есть адрес. Мама найдет меня сразу же. Надо только продержаться до ее прихода». «Ты побледнел, Анастасия. Кажется, я тебя немного напугал». Меж тем сбавил обороты мужчина. «Ага, немного напугал. Самую малость. Да я вся дрожу от страха». «Что ж, давай по порядку. Позволь представиться. Артур Фурнье, владелец кофейни «Волшебство вкуса». «Твой директор. Будешь работать на меня? Обучаться, перенимать опыт?» Все-таки моя кофейня славится самым лучшим кофе во Вселенной. Есть чему поучиться. Интересно, каким боком оказалась замешана в эту историю Виолетта Ивановна? Неужели она в сговоре с похитителем? Не могу поверить в ее подлость, а производила такое благоприятное впечатление. «Позволь тебе все объяснить». Со снисходительной улыбкой сказал Артур. «Я выбрал тебя из тысячи». «Ты прошла кастинг в мою кофейню и победила среди огромного числа претендентов. Тебе сказочно повезло». ты не похоже», — буркнула я. «Меня все еще трясло». «Такой шанс выпадает не каждому в жизни, уж поверь». Артур вдруг мне подмигнул. «Наше королевство Дацео весьма закрытое. Мы не любим тех, кто отстает в развитии и не хочет учиться». Не общаемся с ними и редко идем на контакт. Мы сами стремимся овладеть новыми знаниями, расширить свои возможности. К примеру, портальный напиток, который привел тебя сюда, мое изобретение». «Портальный напиток? Кофе?» «Да», — самодовольно кивнул Артур. «А я заметила, что он не такой старый, седины в волосах нет, морщин мало. Значит, ему примерно лет сорок, Я совершенно не ориентировалась в возрасте мужчин. Причем пока напиток не прошел всех испытаний. Он считается экспериментальным. Поэтому я и спросил, завтракал ли ты? На голодный желудок принимать его нежелательно, он может давать побочные эффекты. «Экспериментальный?» Ужаснулась я. Меня слегка замутило. В желудке как будто село что-то железное, неприятное и тянущее меня вниз. «Может, так сработал эффект самовнушения, но мне и вправду сделалось нехорошо». А хозяин кофе спокойно продолжал рассказывать. «Конечно, Министерство транспортировки его еще не зарегистрировало, но бумаги рассматриваются. Положительное решение не за горами. Ожидаю на днях подписания большого контракта на поставки королевским стражам моего чудо-напитка в консервированном виде». «Что-то мне нехорошо», Тихо призналась я. Человеческий организм всегда плохо переносит транспортировки, отмахнулся Артур. Потерпи немного, и скоро пройдет. А перенести тебя как-то надо было. Самолетом долго, да накладно. Дела в кофейне идут хорошо, но и на научные разработки порядочно уходят. Мужчина нахмурился. Я, в общем-то, давно хотел взять на службу землянку. Вы смелые, рисковые, свободные от предрассудков, как раз то, что нужно. «Думал взять на подготовку двух трех человек, но Виолетта убедила, что сначала надо бы попробовать с одной». «Что попробовать?» «Сделать из тебя идеального работника», — хлопнул по столу Артур. «Местные драконихи ленивые и нерасторопные». «Местные кто?» «Мне показалось, что я слышалась». «Драконицы», — поправил себя директор. Полукровки ленивы, мечтают сесть на шею и ни в чем не нуждаться. Человечки из симплекса и тего невежественны и тупы, так что мне нужен был человек из другого мира, образованный и продвинутый, без предрассудков, как я уже говорил, такой, чтобы я мог оставлять его вместо себя за главного. Не сразу, разумеется, а после. «Вы сейчас шутите про другой мир, да? Снимаете меня для соцсетей?» Объяснение, пришедшее на ум, показалось самым правдоподобным, поэтому я решила принять его за основное и твердо сказала. «Я согласна поучаствовать в розыгрыше, и даже покажу удивление еще раз на камеру. Только скажите, куда смотреть?» Эм, розыгрыш?» Артур сцепил пальцы в замок. «Нет, это на самом деле другой мир. Я же тебе объясняю. Мы находимся в королевстве драконов Дацео, в городе Олд Драгон». Даже дурнота отхлынула перед пониманием того, как мощная влипла. Если слова Артура правда, то мама ни за что не сможет вытащить меня отсюда. Ужас. Что же мне делать? Я схватилась за живот и почувствовала окончательно. Сейчас меня вырвет. Раквина там. Указал куда-то за мою спину Артур и поспешно переспросил: "Ты что-нибудь ела на завтрак сегодня?" Я не ответил, рванув, что было сил. Опозориться еще больше, заляпать пол или даже стол директора «Дракона» я не могла. Мутным взглядом отыскала раковину и... Опустошила в нее содержимое желудка. Стало чуть легче. Чисто физически. Тяжело было морально. В голове стоял шум. Голос директора, который выпрошал «Ела ты что-нибудь, Анастасия?» Слышался словно издалека. Он звучал глухо, будто проходил через толщу воды. «Да что он заладил-то? Ела, не ела?» «Молилась ли ты на ночь Дездемона?» прозвучало в моей голове, и я нервно хихикнула. «Оживаешь», — сделал свои выводы директор. И когда это он успел подойти так близко? Что ты не заметила? «А теперь выпей это. Не бойся, хуже не станет». Обнадежил, что называется. «Анастасия, пей». Мне в руки всунули стакан с ярко-оранжевой жидкостью. Чувствуется, Артур питает слабость к этому цвету. Нейтрализатор усталости должен прибавить тебе внутренних сил. Поморщившись, я выпила стакан залпом. Вроде полегче. Жидкость освежала и действительно придавала бодрости. Отдышавшись, я поставила стакан на раковину и включила воду. Ополоснула лицо, благо косметики на нем не было. «Кассель!» – зычно крикнул Артур и подошел к двери. «Но где ты там? Послала про матерь неповоротливого такого!» «Сейчас, Анастасия, я познакомлю тебя со своим отпрыском. Строго его не суди. Родился он тупеньким, но исполнительным». «С кем познакомите?» переспросила я и еще раз умыла лицо. «Артур — абсолютно непробиваемый тип. Видит же, что мне нужно прийти в себя и отдышаться, а не знакомиться». Соображалась чуть полегче, но туман в голове все еще стоял. «С сыном? С кем же еще? Касель, вот ты где!» Дверь хлопнула и в кабинет, а это точно был он. Вонные шкафчики с папочками и полки, с книгами все как положено. Вошел парень, чуть постарше меня. Каштановые волосы его были коротко пострижены. Голубая рубашка накинута поверх белой футболки без какого-либо рисунка. Обычные джинсы и кроссовки. Так и не скажешь, что передо мной стоит дракон. Доброе утро, отец, сказал он приятным, низким голосом и перевел взгляд на меня новенькая, на кухню. Официантка, будешь приглядывать за ней, довольно оскалился Артур. Заявление не очень-то понравилось Касселю. Гучелла и одна справляется, возразил он. Зачем нам две официантки? Затем рявкнул его папаша. Не твоего ума дело. Забирай ее и приступай к работе. Форму выдать не забудь. Парень горестно вздохнул, словно не в первый раз сталкивался с грубостью и деспотичностью отца. И кивнул мне. «Пойдем». «Подождите. Меня могли увлечь трудовые заботы, и я не узнала бы самого главного. А после рабочего дня мне снова придется пить эту гадость, чтобы попасть домой, или вы отправите меня на самолете? Сколько времени займет дорога?» Меня незаметно передернуло от таких перспектив. Опять пить тяжелый, пусть и вкусный напиток, испытывать эти неприятные ощущения, будто желудок придавливается к полу и наполняется свинцом. Бр. Нет, ты остаешься здесь, Волт Драгоне. А Тревисто бросил Артур, возвращаясь к своему столу. Квартирку мы тебе уже сняли. Сразу за музеем естествознания. Кассель проводит. Квартирку? Но в договоре ничего такого не было прописано. Верните меня домой, это... Неправомерно. Моя попытка возмутиться выглядела слабо и нелепо. Примерно как у касселя. Щелчком пальцев Артур прямо с потолка — никогда не подумала бы, что выражение «взять с потолка» имеет магическое происхождение — вытащил наш договор. Внимательно пролистал его и ткнул пальцем в какой-то пункт. «Вот», — я подчеркнул, — насмешливо сказал он, и договор поплыл ко мне прямо по воздуху. Выглядело это не столько забавно, сколько страшно. Если Артур и вправду дракон, как он говорит, никогда не видела драконов и не с кем было сравнивать, владеет магией и умеет проворачивать вот такие штуки, то как мне с ним бороться? А то, что бороться с начальством придется, мне становилось все яснее с каждой минутой, проведенной рядом с ним. Он преследует свои интересы. Понять можно. Но у меня и свои имеются». «Как же мне вернуться домой?» Договор проплыл по воздуху и упал в подставленные руки. Темно-синим фломастером было подчеркнуто. Жилье на время работы предоставляется работодателям и оплачивается работодателем. Я не видела этого абзаца. Снова безуспешно возмутилась я. И эта приписка мелким шрифтом, раньше этого не было, я точно помню. Кассель вздохнул за моей спиной. Артур поэтически добро оскалился. «Договор надо читать внимательно, моя дорогая. Все, что в нем написано, даже мелким шрифтом». «Но это подлог», — вспомнила я уроки экономики. «Вы мошенник. В договоре не было написано про квартиру. Я читала обязанности сторон. Там такого не было». «Анастасия», — чуть поморщился от моего громкого голоса «дракон». «Особенности содержания тебя, то есть проживания, прописаны не в обязанностях сторон, а в графе «дополнительная». Ее-то читала? Ага, по глазам вижу, что нет». Он меня загнал в тупик. Доказывал, как маленькой, что это я виновата в создавшемся положении. Ведь договоры и вправду надо читать тщательно, от и до. И я это знала, и мама мне сто раз говорила и она ведь просила прислать мне фото договора по мессенджеру, а я забыла. Все могло повернуться совсем по-другому, если бы я отправила ей фото сразу, а не захотела сделать дома на столе при хорошем освещении. «Стол. Я... я докажу, что вы меня подставили». Воспоминание заставило мой голос дрожать, но я смело посмотрела прямо в черные глаза дракона. «Вы применили магию к моему договору вчера вечером. Я видела над ним золотые звездочки». Они летали по воздуху, сверкали и, видимо, переписывали договор. Да. Дракон, ни чуточки не испугавшись, сложил руки на груди. Анастасия, магия на Земле очень слаба. Она не проявляет себя так, как в нашем мире. Это невозможно. Нет, это была она. Я настаиваю на том, что... Меня перебил на этот раз Кассель. Я тоже настаиваю. Хватит скандалить, Анастасия. Парень схватил меня за руку и бесцеремонно потянул в проем двери. Как администратор зала я приказываю тебе замолчать. Мне еще и приказывает. Я разъярилась не на шутку. Этот мальчишка, да ему самому лет двадцать пять максимум, и если фигура его отца была мощной и внушительной, бицепсы проступали даже под тканью пиджака, и связываться с ним не хотелось, опасный тип, еще и с магией, то кассель был такой же комплекцией, что и я. Может, чуть крепче и жилисти, чисто из-за мужского строения. Но уж громилой он явно не выглядел. Осознав, что этот раунд я проиграла, гордо вздернула подбородок и вырвала руку из недружественного захвата. Если уж проигрывать, то с честью. «Где там ваша форма? Показывай!» Махнула я касселю и вышла в коридор. «А в следующий раз я точно отыграюсь и найду способ, как обставить этих драконов», с их договором.